Глава двадцать девятая Жизнь за границей Надо мной спустилась ночь, длинная и мрачная, тревожимая призраками обманутых надежд, многих дорогих воспоминаний, многих ошибок, многих бесплодных сожалений и горестей. Я уехал из Англии, даже тогда еще не сознавая вполне, как тяжел был удар, обрушившийся на меня. Я покинул всех, кто был дорог мне, и отправился путешествовать. Мне казалось, что горе позади, что я уже справился с ним. Подобно тому, как человек, смертельно раненый на поле сражения, в первую минуту едва замечает, что он ранен, так и я, очутившись один со своим недисциплинированным сердцем, не отдавал себе отчета в том, как тяжко оно ранено, какая борьба с ним предстоит мне. Сознание этого явилось у меня не вдруг, а мало-помалу, так сказать, по крупинкам. Чувство одиночества, с которым я уехал за границу, все росло и углублялось с каждым часом. Вначале то, что я переживал, мне казалось только тяжелым горем по умершей жене. Ничего другого я не различал в своей душе. Но как-то незаметно я стал сознавать, что лишился и любви, и дружбы, и участия. Все было разбито. Мои юные надежды, моя первая любовь, весь воздушный замок моей жизни. А вместо всего этого передо мной до самого горизонта простиралась безотрадная пустыня. Если в горе моем была доля эгоизма, я не сознавал этого. Я оплакивал свою женушку-детку, так рано в отсвете лет, унесенную в могилу. Оплакивал друга, который мог бы завоевать любовь и вызвать восхищение тысяч, так же точно, как когда-то покорил меня. Оплакивал разбитое сердце, нашедшее успокоение в бурном море. Оплакивал и остальных скитающихся обитателей той убогой старой баржи, где ребенком я, засыпая, прислушивался к завыванию ветра. Все больше и больше впадал я в уныние и, наконец, потерял совсем надежду выйти когда-либо из этого тягостного состояния. Я скитался с места на место, всюду нося за собой свое горе. Теперь только начал я сознавать его в полной мере, совсем падая под его тяжестью. Я не верил, что когда-нибудь может стать легче. В своем отчаянии я решил, что непременно должен умереть. Иногда мне приходило в голову, что лучше было бы умереть дома, и я перебирался ближе к родине. А затем меня вдруг тянуло уехать подальше, и я переезжал из города в город, как бы от чего-то убегая и что-то ища. Я не в силах описать одну за другой тяжкие стадии того мучительного душевного состояния, через которое я прошел. Есть сны, рассказать которые можно только в общих чертах. И когда теперь я заставляю себя припомнить это время, оно мне кажется одним из подобных снов. Словно во сне, проезжая через эти заграничные города, я брожу среди дворцов, соборов, парков, картин, замков, могил причудливых улиц, среди всех этих памятников истории и человеческой фантазии, и проделываю я все это, таща за собою тяжкое бремя тоски, почти не замечая того, что проносится и исчезает перед моими глазами. Безразличие ко всему, что не было моей тоской, мрачной пеленой опускалось на мое недисциплинированное сердце. Но вот, наконец слава богу среди этой мрачной ночи стало подниматься заря я был в это время в швейцарии добрался я туда из италии через один из больших альпийских перевалов и странствовал с проводником по самым уединенным горным местам конечно Я не мог не изумляться, не чувствовать величие высочайших горных вершин, глубочайших пропастей, шумом низвергавшихся горных потоков, ледяных и снежных полей, но сердцу моему это ничего не говорило. Однажды перед заходом солнца я спускался в долину, где должен был ночевать. Пробираясь по вьющейся среди скал горной тропинки, я видел эту долину, Залитую заходящим солнцем. Расстилавшаяся перед моими глазами мирная картина пробудила в моей душе давно заглохшее чувство красоты, спокойствия, умиротворения. Помню, я остановился и тут почувствовал, что в тоске моей уже не было столько подавленности, столько отчаяния, как раньше. У меня даже мелькнула мысль, что, пожалуй, и для меня могут еще наступить лучшие времена. Я спустился в долину, когда вечернее солнце еще сияло на далеких снежных вершинах, нависших над ней, словно вечные облака. Лощина у подошвы гор, где приютилась деревушка, была покрыта роскошной ярко-зеленой растительностью, а над нею поднимались темные хвойные леса, защищавшие эту деревушку в зимнюю пору от грозных лавин и снежных метелей. Выше громоздились уступами серые скалы, среди которых изумрудами зеленели пастбища, а над ними белели ослепительные снега и сверкали прозрачные льды. Там и сям по склонам гор были разбросаны, словно точки, деревянные домики. Благодаря соседству с горами-великанами они казались игрушечными. Такой же игрушечной выглядела и деревушка со своим деревянным мостом, перекинутым через горный поток, несшийся шумом по скалам среди деревьев. В тихом воздухе откуда-то издалека, словно из проходящего облака, доносилась пастушья песня. И вдруг среди этого безмятежного спокойствия великая природа заговорила, смягчила мое сердце, и я... Упав на зеленую траву, заплакал так, как не плакал со дня смерти Доры. Всего за несколько минут перед этим я получил пачку писем, и чтобы прочитать их на свободе, я, пока готовился ужин, вышел из деревни. За последнее время много писем не дошло до меня, и я давно не имел вестей от близких. Сам я за все время своего пребывания за границей не был в силах писать настоящие письма, а ограничивался короткими весточками, гласившими о том, что я здоров, и приехал туда-то. Когда я открыл пакет, первое, что я увидел, было письмо Агнессы. Она писала о том, что счастлива, чувствуя себя нужной и полезной, и что дело ее, как она и ожидала, преуспевает. Это все, что она рассказала мне о себе. Остальное письмо было полно мной. Она не давала мне советов, не убеждала помнить о долге, а только со свойственным ей жаром говорила о том, как верит в меня. По ее словам, она не сомневалась в том, что при таком характере, как мой, самое горе должно принести мне пользу. Испытания и потрясения могут только сделать мой характер более энергичным и благородным». Говоря с гордостью о моей славе, она вместе с тем была убеждена, что я буду продолжать работать и приобрету еще более славное имя. Такие люди, как я, по ее мнению, от горя не слабеют, а делаются еще сильнее. Как тяжелые дни моего детства способствовали тому, что я стал таким, каков я теперь, так и более тяжелые переживания последнего времени побудят меня стать лучше, чем я есть» а многому, чему научила меня горе, я смогу научить и других. Заканчивала она письмо тем, что любит меня как сестра, что мысленно всюду со мной и, гордясь мной в настоящую минуту, с еще большей гордостью думает о том, что мне предстоит совершить. Я спрятал это письмо у себя на груди, и мне не верилось, что я мог быть таким, каким был еще час назад. Когда вдали умолкли голоса, когда лучезарные облака померкли, и все краски долины потускнели, а белые снежные вершины слились с бледным вечерним небом, я почувствовал, что на душе моей становится светлее. мрачавшая ее темная ночь уходит, и нет у меня слов, чтобы выразить, как я люблю Агнесу, насколько она мне дороже, чем когда-либо раньше. Много раз перечитал я ее письмо, и в тот же вечер ответил на него. Я писал ей, до чего нужна мне ее помощь, уверял ее, что вдали от нее я не тот, и никогда не был тем, чем она меня считает, но что ее письмо влило в меня новые силы, и я попытаюсь стать таким, каким она хочет видеть меня. И я действительно сделал такую попытку. Через три месяца должен был исполниться год со смерти Доры, и я положил себе до этого дня не принимать никаких решений, а пока, по совету Агнессы, стараться взять себя в руки. Все три месяца я прожил в этой долине и ее окрестностях. В назначенный себе срок я решил еще некоторое время пожить вдали от родины, а пока остаться в Швейцарии. Она стала мне дорога по воспоминаниям того вечера, и взяться снова за перо. За работу! Покорно стал я выполнять и другие указания Агнессы. Я искал утешения в природе, а она в нем никогда не отказывает людям. Я старался разжечь в своей душе угасший за последнее время интерес к людям, и вскоре у меня появилось в здешней долине почти столько же друзей, сколько было в ярмуте. Когда я расставался с ними, уезжая зимовать в Женеву, а весной снова вернулся, их сожалению при прощании и радостные приветствия при встрече очень тронули меня, хотя и высказаны были они не на моем родном языке. Терпеливо, упорно работал я с утра и до ночи. Я написал повесть, по содержанию близкую моим собственным переживаниям, и послал ее Тредельсу. Тот сговорился с одним издателем о напечатании ее на очень выгодных для меня условиях. Вести о моей растущей славе доходили до меня от случайно встречаемых путешественников. Отдохнув и на время переменив обстановку, я с прежним жаром принялся за новую увлекшую меня тему. По мере того, как я писал, работа все больше и больше захватывала меня, и я напрягал все силы, чтобы она вышла как можно лучше. По счету это было мое третье билетристическое произведение. Я не успел дописать его до половины, как однажды в минуту отдыха решил вернуться на родину. Несмотря на то, что я много уделял времени научным занятиям и литературной работе, я давно приучил себя к сильным физическим упражнениям. Благодаря этому мое здоровье, подорванное при отъезде из Англии, совершенно восстановилось. Немало я перевидал, побывал во многих странах и, надо думать, увеличил запас своих знаний. Теперь, мне кажется, я воскресил в своей памяти все, что нужно было воскресить из времени моего пребывания за границей. Все за исключением одного обстоятельства. И сделал я это не от того, что имел намерение умолчать о чем-нибудь. Нет... Я говорил уже здесь о том, что это повествование является моими правдивейшими воспоминаниями, а потому только, что мне хотелось выделить эти тайные переживания моей души и коснуться их уже под конец. Приступаю к этому. Для меня самого неясно, когда впервые понял я свою ошибку. Понял, что предметом моей первой любви могла быть Агнеса. Не могу сказать, в какой момент мне пришло в голову, что я, своевольный, капризный мальчик, сам отверг сокровище ее любви. Мне кажется, мысль эта неясно стала зарождаться в моей голове еще в первый год моей супружеской жизни, когда я начал сознавать, что мне не хватает чего-то недостижимого. Затем, когда я, потеряв Дору, чувствовал себя таким убитым и одиноким, Эта мысль воскресла в моей голове в форме сожаления и упрека самому себе. Если бы в это время я часто виделся с Агнесой, то, будучи в отчаянии, потеряв самообладание, я, наверное, выдал бы себя. Смутная боязнь этого, в сущности, и побудила меня жить вдали от родины. Для меня была невыносима мысль, что я могу потерять малейшую долю ее сестренной любви, а выдать мою тайну значило бы создать между нами несуществовавшую до сих пор преграду. Я не мог забыть, что ее сестрина любовь была добровольным делом моих рук, моего образа действий. Если б даже она когда-либо и любила меня иной любовью, а порой мне казалось, что такое время было, то я сам оттолкнул эту любовь. Еще когда мы были детьми, я привык смотреть на Агнессу как на сестру. Свою первую страстную любовь я отдал другой, а то, что мог бы сделать, я не сделал. И если теперь она относилась ко мне как к брату, то это, повторяю, дело моих рук и ее благородного сердца. Когда я мало-помалу стал приходить в себя, когда я пытался разобраться в том, что происходило в моей душе, и сколько-нибудь приблизиться к тому, что хотела видеть во мне Агнеса, Мне подчас рисовалась возможность после длиннейшего испытания исправить прошлые ошибки и удостоиться счастья стать ее мужем. Но со временем эта призрачная надежда стала исчезать и совсем умерла. Я говорил себе, что если когда-нибудь она любила меня больше, чем брата, то теперь она должна быть для меня еще священнее, чем прежде. Ведь она помнит, что она являлась поверенной моих тайн, помнит, как ей нужно было побороть свое чувство, чтобы относиться ко мне по-дружески и по-братски. Если же она никогда не любила меня, то как мог я надеяться, что теперь она полюбит? Я всегда считал себя слабым по сравнению с ней, такой твердой и сильной духом, а теперь я все больше и больше чувствовал это. Когда-то, пожалуй, мы с ней и могли быть ближе друг для друга, но время ушло. Я упустил его и сам виноват, что ее потерял. Конечно, все эти бесплодные сожаления очень терзали меня. В то же время совесть говорила мне, что честь и долг не позволяют мне теперь навязывать себя, смотрящего на все так безнадежно, милой девушке, от которой, будучи жизнерадостным, полным надежд, я сам легкомысленно отвернулся. Я даже не старался скрыть от себя, что люблю Агнессу и предан ей всей душой, но вместе с тем я уверил себя, что теперь слишком поздно и единственное, что остается делать, это беречь наши братские отношения. Все это мучило и волновало меня с момента отъезда за границу и до самого возвращения на родину. Прошло три года, как отплыл корабль с эмигрантами, и вот я снова стою на том же месте, только на палубе покетбота, доставившего меня на родину. Стою в тот же самый час солнечного заката и смотрю на розовую воду, в которой тогда отражался корабль, отплывавший с моими друзьями в далекую Австралию. Три года! Как долго тянулись они, когда переживались один за другим, а теперь мне казалось, что они пролетели мгновенно. Мила мне родина, мила Агнесса, но она не моя и никогда не будет моей, а могла бы быть, но все это позади.